А вере вообще. Что такое вера? Она, по определению апостола, есть непоколебимая уверенность в существовании невидимого. Так, например, мы не видим телесными глазами ангелов, между тем никто из христиан не сомневается в существовании их. Мы не видим собственной души, но никто, однако, не скажет, что ее в человеке нет. Душа неделима и бессмертна, а тело, как вещь видимая смертна, подлежит распаду и превращению в прах.